Глава одиннадцатая. Превращение в козла. Север Москвы. Центр Вавилон. «Тут, по-моему, слишком много мяты», — шеф поднял стакан с мохито, рассматривая на свет. «И нарушение правил. В раю не пьют алкоголь». «Интересно, как ты меня нашел?» Спокойно спросил голос. Шеф, не дожидаясь приглашения, присел за его столик. В кафе «Кофе Гаусс» было немноголюдно, и официанты, зевая, сонно взирали на посетителей. Жизнерадостный толстяк в дешевом китайском свитере, вышитом крестиками, и бледный, элегантный брюнет в костюме от Армани сходу привлекли внимание. Довольно необычная парочка, особенно утром. «Я представитель сил зла, как-никак», — буднично резюмировал шеф таким тоном, будто доставлял пиццу. «И что ты заказал на закуску? Фрагмент упитанного тельца, надеюсь?» «Нет, всего лишь сэндвич с креветками», — усмехнулся голос, — «но его не оказалось в наличии». «Махито, говоришь? Здесь вообще-то не рай». Шеф поманил пальцем официанта. «Тот подошел». Не спеша в развалочку. Капучина со сливками, заказал шеф. Просто адски горячий. Официант поплыл обратно, заваливаясь на бок, как подбитый самолет. Что тебе нужно? Без интереса спросил голос, пригубив Мохито. Да, так, хотел задать парочку вопросов, сообщил шеф, разглядывая снующих в холле шопинг-центра посетителей. Как тебе нравится этот город? Чем-то напоминает Древний Рим. Я тут всего неделю и никак не пойму, то ли я сошел с ума, то ли они. Вот смотри, мы с тобой сидим в центре Вавилон. Ну, вообще-то Вавилон по Библии — это воплощение порока, грязи и разврата. Он рухнул в крови и пламени под ноги завоевателем. Что хотят сказать хозяева, назвав магазин «Вавилон»? О, тебя это удивляет? Тон то голоса отдавал меланхолией. Привыкнешь. Я лицезрел магазин Золотой телец, фирму Баал, то есть в честь Бога, которому приносились человеческие жертвы, и ресторан Валтасар, хотя после пира Валтасара погибли как гости, так и хлебосольный хозяин. В 539 году до н.э. царь Вавилона Валтасар устроил во дворце пир, взяв для питья священные сосуды, вывезенные его отцом из завоеванного Ярушалайма. В разгар празднества в воздухе появилась рука и начертала на стене огненные буквы «Подсчитано, подсчитано, взвешено, разделено», что истолковали как знак гибели царства. В ту же ночь Вавилон был разрушен персидской армией, а Валтасар убит. Упомянутый голосом ресторан Валтасар находится в Эстонии. Нравится слово, и все. Больше никто не задумается. Очень странно, что еще нет гостиницы Освенцем или Центра заботы о ветеранах Юдифь. И сервис тут полное говно, — уныло сказал шеф и, не сдержавшись, заорал официанту через весь зал. — Вы чего спите? Где мой кофе? Официант, наградив шефа взглядом полным ненависти, поплелся на кухню. — Превращу его в козла, — пообещал шеф. — Заслужил, честное слово. И знаешь, это твоя недоработка. Я тебе уже указывал. Когда ты создавал человека, ты предполагал, что от него двадцать минут чашки кофе не дождешься? Голос вытащил из мохито льдинку. — Ты просто в аду привык. Персонал в лепешку разбивается, дабы шефу угодить, — усмехнулся он. — Ну да. Общество потребления. Плохой сервис. Все хотят жить сейчас, не думая о загробной жизни. Лично я не в восторге, но не устраивает же второй всемирный потоп. Человечеству с исторической точки зрения очень мало лет. Делать ему взбучку все равно, что наказать двухлетнего ребенка за отказ понять теорему Пифагора. Пусть учатся на собственном опыте. Набьют достаточно шишек, глядишь, и просветлятся». Перед шефом с дребезжанием встала чашка капучино. «Приятного аппетита!» — процедил официант. Он вернулся на свой наблюдательный пункт и снова погрузился в приятную дрюму. «Касаемо золотого тельца», — перевел тему шеф. «Я впечатлен. Не ожидал такого шоу. Да, новые религии на земле появляются часто. Из недавних вспоминаются те же мормоны или сикхи». Но тут был продуманный план. Нет тебя, нет меня, есть только золотой телец, дарующий богатство в обмен на самое дорогое. Согласись, 21 век вносит интересные коррективы. Скажем, утверждение ислама состоялось лишь благодаря мечу. Мусульманам пришлось завоевать земли от Персии до Испании. Сейчас же для торжества новой религии достаточно взять 10 миллиардов долларов нанять сотню телеканалов и грамотно провести рекламную кампанию. Голос раскусил лист свежей мяты, задумчиво проживал. — У продуманного плана больше шансов сорваться, нежели у спонтанного, — резюмировал он. — Такое часто случается. Изобретая рецепт переустройства мира, никто не задумывается, а что дальше. Золотой телец не принес счастья ни Аарону, Не Ирвааму. Это не благо, а проклятие. Люди обожают деньги, от этого никуда не денешься. Но до сердца каждого можно достучаться. В интернете собирают средства на лечение больных детей. В маленьких городках пускают на ночлег путников-незнакомцев. А сильные иногда защищают слабых от побоев. Реже, чем мне бы хотелось. Но это есть. Золото залило бы всем мозги, окончательно уничтожив город. Люди лишь тогда остаются людьми, когда они способны хоть кого-то любить. Шеф оставил чашку и взялся за ложечку. — Меня сейчас стошнит от твоей приторной речи, — брезгливо сообщил он. — Хочется срочно съесть салат, но в этой забегаловке его будут нести полчаса. — Ты говоришь о любви, но с твоей стороны я не замечаю ее проявлений. Мазахаэлю и братству Розы отказано в доступе в рай. Представляю себе его рожу, когда ему сказали, мужик, ты обломался. Они так старались ради тебя, наизнанку выворачивались, дабы оказаться на песочке под пальмами, а ты захлопнул перед ними дверь. Просто отлично! Я уже сталкивался с подобными вещами, голос поправил воротник рубашки. Кто-то придет, вырежет пару городов а потом кланяется мне в ноги. Вот, смотри, все ради тебя. И никто не задался мыслью, а я вообще просил это делать? Ты понятия не имеешь, чего у меня требуют, когда молятся. Надо ЖЖ завести, выложить набор самых прикольных молитв. Те, кто убивал от моего имени, лицемерил, врал, они тоже надеялись попасть в рай. Ну, вспомни хотя бы митрополитов. Они не имели ни малейшего сомнения в своих правах. Другие грешники — исчадие ада, а вот они-то заслужили, ибо каждый день молились, соблюдали пост и исправно жертвовали на храмы. Мазахаэль на земле стал чиновником до мозга костей. Он надеялся, мол, отречется от падших ангелов, так я ему красную дорожку в рай выстелю. Это вовсе не раскаяние, но есть и плюс. Я видел, как они хотят вернуться, как старались ради этого, Вот только средства выбрали, не очень подходящие. Проклятие снято. Мазахаэли, падшие ангелы, больше не прикованы цепями к Москве. Однако путь в рай им пока что заказан. Шеф нарочито мелкими аккуратными глоточками допил кофе. — Основная его ошибка — это желание угодить тебе, — улыбнулся шеф. Вот я бы за такую услугу с удовольствием в ад забрал. Жаль, что Маринина и Калашников ко мне не вернулись. Они снова зарекомендовали себя как отличные профессионалы. Если бы не косяк, допущенный архангелом... — Ты, красавец, зуб то не заговаривай, — мило улыбнулся голос. — Может, мне и инквизиторов заодно в рай взять? А что, люди тоже для меня старались, здоровье портили пока угарным газом от еретиков дышали. Малин и Калашников молодцы, но я устроил им отличный финал. Малинин наконец-то получит персональную любовную линию, пусть и с падшим ангелом. Калашников спасет Алифтину и наступит хэппи-энд. — О да! — не удержался от сарказма шеф. — Ведь на все твоя воля! — Именно так, — подтвердил голос. — А сейчас я тебя оставлю софрина съезжу, на фабрику икон. Прикольно глянуть, как меня рисуют. Явлюсь паре министров перед сном, пусть не спят неделю. Хотелось бы еще чудо сотворить, устроить в Москве день без пробок. Но тогда меня в рай не отпустят. Шеф не двинулся с места, выжидательно зажав в пальцах чашку. — Ты чего это? — с подозрением спросил голос. — Ничего. Ответил шеф: Мне любопытно, откуда ты деньги достаешь? Тебе ж теоретически нельзя прикасаться перстами к презренному металлу, равно как и к презренной бумаге, ну и к презренным ракушкам Каури в папу новой Гвинее, каковы у туземцев служат средством расчета. Голос молча потер палец. На столе появилась смятая бумажка достоинством в тысячу рублей. — Как видишь, все куда проще, — сказал голос. — Еще вопросы? Шеф дунул на банкноту, она вспыхнула и обратилась в пепел. — Я угощаю, — со скучающим видом сообщил князь тьмы. — Не принимается, — усмехнулся голос. — Тогда каждый за себя. Они дружно поднялись из-за стола и разошлись в разные стороны. Официант протер глаза дрожащими руками. Громко икнув, ринулся в закуток до начальства, где скучал в кресле менеджер-управляющий. — Васю, тут такое дело? — взмолился официант. — Отпусти меня сегодня домой, а? — Переработал. Хрен знает, что видится. Сидят два мужика, пьют мохито и кофе. Потом бац, наблются, вот не вру, появляются из воздуха деньги. Один дунул, и они сгорели. — Мне, Вася, отдохнуть надо. С ума схожу. — Смена кончится, отдохнешь, — злобно сообщил менеджер. — Заменить тебя некому. Иди на кухню, умойся и вкалывай давай. Еще десять часов осталось. Работник кафе в развалочку удалился, продолжая тереть глаза. — Чего только люди не придумают, лишь бы с работ слинять, — подумал менеджер. — В следующий раз парень скажет, что это были бог и дьявол. — С кухни донеслось бленье, до странности похожее на козлиное.